Глава сорок четвёртая. Мелагрен. В первое мгновение забываю обо всём. Что бы там ни говорили, а программа зачастую круче личного опыта. Точнее, это ведь и есть опыт тех, кто его вложил. Собранная, проработанная квинтэссенция, так сказать. Кэр осторожно целует уголок моего рта, другой мягко удерживает и направляет голову. И я почти непроизвольно закидываю руки ему на плечи, с удовольствием обнимаю крепкую шею. И даже запах кажется каким-то родным, привычным и почти таким же, как у самого Кэра. Или это я просто уже забыла его настоящего? Все ассоциации сместились. Но как всегда в последние 2 года всё портит одно лишь воспоминание. Жуткое, неизгладимое. И снова страх начинает изливаться из меня сквозь оставшееся в психике Дыры словно мясо из мясорубки, стоит кому-нибудь нарушить мои границы. Напрягаюсь, опираюсь руками в грудь Керона. Хорошо прописанные программы очень удобны, бормочу. Это не программы. Взгляд Керона Мик становится уизвелённым. Это я сам, моё желание. Хотя, наверное, если им нужно наше сближение, то, может, имеет смысл сблизиться, чтобы открылся следующий шаг. Кара резко обрывает сам себя. Прости, Мэл, дурацкое предложение. Да нет, я тоже об этом думала. Но это правда не то, в чём я могу тебе сейчас помочь. Нет, я совсем не то хотел сказать. Это раньше я думал об этом, а теперь Мэл. Теперь наоборот, мне не хочется, чтобы Чурбан и его программы хоть как-то влияли на наши отношения. Мне хочется просто побыть с тобой без них. Он всматривается в мои глаза, касается пальцами щеки, поглядывает на губы, будто желая повторить наш поцелуй. После садится на кровать, тянет за руку меня. Осторожно опускаюсь рядом. «Ты удивительная, Мэл», — шепчет, гладит мои волосы, явно получая от этого удовольствие. Молчу несколько мгновений, какая-то часть меня безумно желает ему откликнуться, А другая продолжает вспоминать эти тёмные тени на периферии сознания, эти мужские голоса, эту боль. Меня убили, кэр. Признашу внезапно, не то решившись, не то под влиянием порыва. Что? Его рука замирает, зрачки расширяются. Смотрю в них и понимаю, сейчас процессор точно ничего не контролирует, всё сам, все реакции собственные. Кэр смок его приручить овладеть этим телом. Он молодец, а я не настолько сильна. Изнутри нарастает дрожь, я ненавижу вспоминать эти минуты и часы своей жизни. С радостью вычеркнула бы их навсегда. Это случилось на пране. Поехала протестировать киборга. На обратном пути натолкнулась на кучку пьяных мужиков. Они? Гар замолкает, сжимает зубы, смотрит на меня с долей, будто даже отчаяния мол, почему меня там не было, почему не смог помочь. Они были слишком пины. Качаю головой, чтобы почти сразу прибить меня. Но это ужас. Ничего не могу с ним поделать. Они постоянно маячат фантомами в моём подсознании и окружают меня в самый неподходящий момент, чтобы ввести в ступор. Исида, понимающе произносит Кэр. Киваю. Ворон случайно оказался рядом. Спас, вернул душу, исцелил тело. Я не знаю точно, что и как было, но он никогда не требовал с меня оплаты. Случайно Барамучткер и меня передёргивает. Он ничего не требовал, даже не был в курсе, кто я. Я представилась вымышленным именем, вымышленной профессией, долго заметала следы. Тебе ведь не имел. Я о них ничего не знаю, ну, кроме общеизвестного. Я и сама уже ничего не знаю. Просто хочу, чтобы ты понимал. Мир каждого из нас населён тенями, и мои тени всё ещё слишком меня пугают. А тут какой-то не вполне настоящий парень пытается к тебе подкатить. Хмыкает Кэр, но вместо улыбки на лице какая-то вымоченная гримаса. Я и сама не вполне настоящая. Пожимаю плечами. Что вернул варан? Душу? или какой-нибудь слепок души. А кто скажет, что такое эта душа? Что настоящее, что нет? Я помню своё детство, все свои воспоминания, и перемены во мне логичны. После потрясений всё меняется. Но иногда меня мучает мысль, что я не реальный, живой человек, а лишь кем-то воспроизведённый образ. Это напрягает. Такой ли я была? или просто хорошо имитирую ту мэл, которая ушла навсегда. Но я стараюсь не париться вопросами, которые всё равно не могу изменить. Надо же. Меня мучили те же вопросы. Тихо презносит Кэр. А ещё ты же них моей сестры напоминаю. Я Кэрн поднимает руку, начинает её разглядывать. R24 по прозвищу принц. Остаревшая, починенная хрен знает, кем и хрен знает для чего модель. Да, твоя сестра с удовольствием её опробовала бы. Но вот по-настоящему Кэро она не слишком скучает. Это же Леония. Она ничего не делает слишком. Никогда не понимала никаких глубоких эмоций. Иногда мне кажется, что даже по маме она тосковала совсем не так, как я. Знаешь, Мел, вздыхает Кер. Ох, не нужно, наверное, было сейчас про маму. Эта рана ещё не переболела. Он ещё не готов принять правду. Но Киберг лишь осторожно прижимает меня к себе. Давай просто поспим, а потом обсудим всё заново. Чуют мои задние ускорители, что-то мы с тобой упускаем. R24. Этой ночью я спал так крепко, как давно уже не спал. Хотя, если вдуматься, в последнее время я вообще практически не спал. Спящий режим не в счёт, то подзалеживался, то просто отключал системы. Не ожидал, что и сегодня после всего удастся заснуть. Но сейчас рядом была Мэл, и её присутствие, запах, мерное дыхание успокаивали, создавали ощущение неожиданного уюта даже безопасности среди того безумия, в котором мы оказались. Невероятно, сколько пережила эта милая, хрупкая на вид девушка. Подозреваю, никто и не представляет. На вопрос надо полагать, господину Эйшеру знать не стоит, она так на меня глянула, и ответа не потребовалось. Как ей удавалось столько времени хранить всё в тайне? Даже её желание создать школу для детей клонов Изначально казавшееся прихотью богатой бездельницы, не осознающей угрозы, которую несут киборги, сейчас поворачивается совсем в ином свете. Признаться, я побаивался, что во время сна процессор возьмёт верх. Даже попросил Мел приказать ему выключиться. Вирусы и левые программы это не остановят, конечно, да хоть какая-то преграда. Но нет, он пока не проявлял себя. Если, конечно, не считать его проявлениями то, что во сне я сжал Мелагран в охапку, не желая отпускать, такую теплую и мягкую, домашнюю и удивительно уютную. Возможно, он просто просчитывал, что я на нужном пути, но хочется верить, что это все-таки мне удалось взять его под контроль. Просыпаюсь резко, ощущая, как Мел осторожно пытается выпутаться из моих объятий. «Прости, я тебя разбудила?» – бормочет бросаю взгляд в окно. Утро. Похоже, мы довольно долго тут отходили. Сама хоть поспала, отвечаю, протирая глаза. Возле головы недовольно ворочается Зетка. С высоты ближайшей полки с оптическими книгами выглядывает заинтересованная морда пса. Впервые за долгое время ощущаю себя в семье. "На удивление", мягко улыбается Мэл. "Не замечал раньше. Какая красивая у неё улыбка". Искреннее, совсем не похоже на ослепительный, отработанный блеск Леонии. Вызываю экран из кино. Отец все устроил так, что виртуальное окошко можно открыть в любом месте дома. Ну, кроме некоторых особо важных функций, доступных исключительно из того зала. Ищу, где наши гости. Смотри, хмыкаю, разворачиваю окошко к Мелакрон. Пьер с Тонарой нашли путь к малой кухне и вовсю там хозяйничают. «Надеюсь, и нам достанется», — усмехается Милакрон. «С припасами у нас вроде никогда проблем не было», — отвечаю, рассматривая, как она поднимается. Накидывает одну из моих рубах за неимением чего-нибудь более женского и мягкой походкой отправляется в душ. Оглядываю комнату, вид из окна, с нахлынувшей тоской отчаянно пытаюсь вспомнить, воссоздать те эмоции, с которыми я здесь жил тогда, в прошлой жизни, в своем истинном теле. Нужно взять себя в руки, вырваться сломано, просить помощи у Эшели Эббета, кому, как не создателю Тибериума, усмирять разбушевавшихся тиборгав. Мелмоэтся долго. И я отправляюсь в одну из гостевых спален, которыми мы никогда особо и не пользовались, хотя в детстве отец бывало устраивал приёмы. Сердце снова щемит. Не хочу думать о том, что он сейчас лежит в медибоксе и больше не выйдет ко мне оттуда. Когда возвращаюсь Мэл уже одета в комбез. Беру свои собственные привычные вещи. Наверное, из дурацкого желания возродить хоть что-то. Отправляемся в кухню, где Пьер с Тонарой как раз разместились за столом, обставившись несколькими исходящими паром блюдами и чашками кофе. Нелагрант. О, мы и вам приготовили. Улыбаясь, поднимается навстречу Тонара. Достаю нам с кором тарелки. Тут мы еще с Пьером точнее, атолл, да. Всё исследовали. Помогаю наложить, пока она разливает кофе. Рассаживаемся. Из-за столом повисает неловкая тишина. Ну что же, произносит Кер. Вы оба хотели меня видеть. Я вас слушаю.